Глава 15. Варя, конечно, не позвонила Вике, и Вика не звонила ей. И слава богу. С той жизнью покончено навсегда. После случая с готовальней Варя отстранила от себя и Зою. Надоело, да и некогда. С Левочкой, Риной она виделась только на работе, и никаких разговоров о Косте. Лёвочка как-то заикнулся было, Варя осадила его, грубо осадила.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 На совещание, где обсуждались технические вопросы строительства и где Игорь Владимирович демонстрировал свои проекты и предложения, он брал с собой только Варю. Не Левочку, не Рину, а именно Варю. Развесить чертежи, снять их, заменить другими, подобрать Игорю Владимировичу нужные материалы — это мог сделать любой толковый чертежник. Другие проектировщики брали с собой своих ближайших помощников, которые были способны сами объяснить назначение той или иной детали. И Игоря Владимировича полагалось сопровождать Левочке, но сопровождала Варя. Игорь Владимирович проделал это очень тактично. У Левочки срочная ответственная работа, и у Рины сложная ответственная работа, не следует их отрывать. С ним пойдет Варя. Так и повелось, на технические совещания Игоря Владимировича сопровождала Варя. Она ходила на эти совещания с удовольствием: приятная атмосфера, интеллигентные остроумные люди, крупнейшие в своей отрасли специалисты. Постепенно и она вошла в курс всех сложных вопросов строительства гостиницы и не могла не оценить эрудицию и блестящую логику в выступлениях Игоря Владимировича.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 Достаточно посмотреть газеты. Знаменитые писатели, актеры, художники ставят свои подписи под требованиями истребить, уничтожить, расстрелять людей, чья вина еще не доказана. Неужели писатели, артисты, художники могут поверить в массовый шпионаж и массовое вредительство? Даже она не верит, и они, конечно, не верят, но боятся.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 Ради ребенка. Они зашли, купили билеты. Фильм оказался хорошим. В другой раз шли по Арбату. Он что-то рассказывал Варе, увлекся, назвал ее на «ты». Сконфузился, рассмеялся, обернул все в игру. «Давайте до конца этого квартала будем на «ты», а в следующем квартале опять на «вы». Если кто-нибудь ошибется, он должен будет и в этом квартале говорить только «вы». Варе это не понравилось».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 Но ей не надо этого. Она не любит Игоря Владимировича и никогда его не полюбит. Полюбить его значит принять все существующие порядки, как принял их он. Она ждет Сашу. В последнем письме Софье Александровне она приписала фразу «Дорогой Саша, мы ждем тебя», потом зачеркнула «Мы ждем» и подписала «Я жду».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 — Вы кто? — спросила ее врач. — Дочь, — ответила Варя. — Побудьте в коридоре. Софья Александровна сказала, — Посиди, Варенька, подожди. Варя ждала в коридоре минут пять. Потом Софья Александровна вышла. — Что она вам сказала? — Ничего, заполнила карточку, спросила, на что жалуюсь. Я ответила на сердце. Она дала мне вот это направление и протянула Варе бумажку, где было подчеркнуто слово «кардиолог». Они спустились в регистратуру, и там толпились люди, но не было ни стула, ни скамейки. Варя заняла очередь, вывела Софью Александровну на улицу, цокольный этаж дома низкий, усадила Софью Александровну на подоконник. Та задержала ее руку. — Что бы я без тебя делала, Варенька? «А зачем вам что-то делать без меня?» — улыбнулась Варя. «Я же с вами». И побежала в регистратуру. Как и предсказывала Софья Александровна, возвратились они домой к концу дня, зато имея на руках талон на прием к кардиологу. «Что туда ходить, Варенька?» «Скажут, принимать нитроглицерин. Я его и так принимаю. Давай не пойдем. Нет, обязательно пойдем».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 И на его придирки Софья Александровна отвечает тем же слабым больным голосом. «Ужас! Разве можно человека в таком состоянии отправлять на работу? Что врач слепой?» Помогать Софье Александровне в прачечной Варя теперь не могла, сама ходила на службу, но старалась хотя бы освободить ее от домашней работы.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 На семнадцатом съезде товарищ Сталин сравнивает 1933 год с 1929 годом, и получается, что поголовье лошадей уменьшилось. Он поднял палец и повторил. уменьшилась с 34 миллионов до 17 миллионов. Крупного рогатого скота с 68 миллионов. До тридцати восьми миллионов. Овец и коз со ста сорока семи миллионов до пятидесяти миллионов. Свиней с двадцати одного миллиона до двенадцати миллионов. В общем, за эти годы мы потеряли сто пятьдесят три миллиона голов скота, больше половины. «Что же случилось? Падешь мор?» — насмешливо спросила Варя. «Вопрос сложный».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 В двенадцать раз, да-да. В 1929 году производство мяса составляло 5,8 миллиона тонн, а в 1932 году всего 458 тысяч тонн. То же самое с молоком, маслом, шерстью, яйцами. Вот почему ничего нет в магазинах, и это в Москве. А посмотрите, что делается в провинции. Мы потеряли 17 миллионов лошадей. Половину всей нашей тягловой силы. А на чем пахать? Представляете, Мария, какого количества удобрений лишилось сельское хозяйство, потеряв 153 миллиона голов скота? А ведь это органические удобрения. А минеральные удобрения где они? Отсюда и кризис в земледелии.